Глава вторая. Сон не шёл совершенно, и заснуть Рей смогла только на рассвете, когда первые лучи восходящего солнца слегка коснулись стен. Будить её никто не стал. О чужом присутствии свидетельствовал только поднос с завтраком, который слуги оставили в гостиной. Они, как и ведьмочка, не любили подолгу оставаться в лиловых апартаментах и быстро уходили, ссылаясь на занятость. А пленник или пленница – оставались в одиночестве. Этим днём Рэй решила также воспользоваться выданной ей по просьбе Дункана привилегией и отправилась в сад. Чтобы избежать лишних вопросов, девушка попросила своего духа-надсмотрщика захватить мольберт, кисти, краску и палитру. Отыскав место в теньке, девушка показала духу выбранное место. Оно находилось у самой границы между землями владыки и чьими-то Рэй ещё раз взглянула на совершенно дикий уголок природы, который, не будучи возделан как следует, отказался хоть как-то выдавать личность хозяина. Но девушка всё же надеялась, что и этот уголок садика выходит на территорию Академии. Установив мольберт, она принялась искать предмет, достойный изображения. Наконец он был найден. Забор из причудливо кованного металла за давностью лет немного проржавел, и вместе с деформацией ограды изменился и контур. «Вычленяя из себя один узел, который, если правильно распутать...» Девушка улыбнулась. «Проявлять радость в большей степени было опасно. Вдруг наключишь неприятности?» Неприятности появились даже прежде, чем она сделала первый мазок, дабы перенести на холст унылый поникший куст, что рос вблизи разрыва. «Интересный выбор», – прокомментировал знакомый голос, и ей на плечи опустились руки. «Спасибо». Сухо поблагодарила Рей, тряхнула головой, надеясь дать понять, что ей неудобно. Но то ли Дункан не понял, то ли прикидывался, но он вновь, вместо того, чтобы отстраниться, распустил ей волосы. Вы всегда будете так делать? Разумеется, хрипло ответил мужчина. И Рей почувствовала, как он касается головы, переплетая прятки. Ей нравилось, но все равно она была против такого парикмахера, а потому подняла руку, чтобы перебросить русую копну через плечо. Этого ей также не позволили, ухватив за запястье и поцеловав руку. «Что вы хотели сегодня?» «Я буду приходить каждый день», – усмехнулся Элиот. Он отступил на несколько шагов и присел сбоку, на грани видимости, так, чтобы девушка могла его видеть, если скосит глаза. Зато ему открывался вид и на рисунок. Под его внимательным взглядом Рей не могла заниматься изучением охранного контура, а рисовать куст нет конечно это был просто изумительный куст не подстриженный с сухими листьями пострадавшими от паразита он являл собой чудесную иллюстрацию нетронутой природы но тратить на его изображение весь день девушке не хотелось но придется словно почувствовав ее неудовольствие в купе с разочарованием элиот предложил иной вариант нарисуй меня вас удивилась девушка но зачем мне так хочется «Но если куст занимает тебя больше...» Он пожал плечами и снова сосредоточенно взглянул на кисть, ожидая, когда она сделает первый мазок. «Он, разумеется, прекрасен», — покривив душой, откликнулась девушка. «Но если вы так хотите...» «Майгрин, перенеси, пожалуйста...» «Думаю, я в состоянии помочь прекрасной леди сам», — оборвал ее просьбу Элиот. Одним плавным движением Мальберт поднялся, и вот уже он занял совсем иную позицию. «Что-нибудь еще?» плата за мою работу». «Продолжай», – поощрил колдун. «Ответы на мои вопросы. Если это не принесет мне вреда, с радостью посвящу свою невесту во все подробности нашей будущей личной жизни», – пообещал Эллиот устраиваясь на ветке дерева. Рэйба и сама с удовольствием там полежала, подперев рукой подбородок. Вместо этого она вынуждена задирать голову вверх, чтобы лучше видеть модель. «Вы знакомы с моим женихом?» Спросила Рэй и прикусила язык, понимая, что для тёмного её жениха это он сам. «О да!» – завистливо рассмеялся Элиот. «Вижу его в зеркале каждый день». «И как он вам?» – поддалась его веселью девушка, размышляя, что хорошее настроение колдуна может ей пригодиться. «Неплох. Красив, знатен, адекватен. Что ещё можно желать?» «Вам не понять», – вздохнула девушка и приступила к работе. Элиот почти не двигался, не сводя с неё внимательного взгляда. Казалось, он размышляет о чём-то важном. И, судя по находившей время от времени на его лицо тени, не всегда приятным. В молчании они провели больше двух часов, прежде чем Элиот поднялся и легко соскочил с ветки. Продолжим завтра, если не возражаешь. А сейчас? У меня ещё много дел, цветочек. Твой жених развил слишком бурную деятельность. И нужно проследить, чтобы владыка не соблазнился размером пряника, что ему предлагают за тебя. Размером пряника? О да. Альберт начинает сомневаться в своём решении. Но не волнуйся, никому другому я тебя не отдам. Разве что смерти. Но по её дороге мы уйдём вместе, усмехнувшись, заверил Элиот, приближаясь. Он коснулся её волос, ещё раз вдохнул их запах и скрылся в доме. Рэй же бросилась к ограде, планируя хоть немного разобраться в потоках. «Запрет. За её спиной возник майгрин. Владыка приказал вам возвращаться, госпожа». «Немедленно?» «До захода солнца вы должны оказаться в доме», безжизненно ответил дух, вновь теряя видимый контур. Только странный холод за спиной выдавал его присутствие, но такие мелочи Рэй привыкла терпеть молча. Её взгляд случайно упал на портрет. Пока только в общих чертах, но даже по ним становилось понятно, что позировал человек властный. Взгляд, слегка нахмуренный лоб, едва заметные морщинки вокруг глаз, тонкие губы, искривленные в усмешке. Поза, которую он выбрал. Хищник. Расслабленный, но не более. Хмыкнув, Рэй решил разобраться с фоном, раз уж даже смотреть на ограду ей запрещено. Стоило бросить туда случайный взгляд, как проявлялся Май Грин. Девушка смешивала краски, когда случайно взглянула на всю композицию в целом. Фон, даже такой убогий, что она успела перенести на холст, как-то неуловимо менял застывшую фигуру колдуна, делая её... мягче. Ведьмочка тряхнула головой, отгоняя странные мысли. Нет, это всё игра, притворство. Просто в искусстве масок темный преуспел больше, чем она или любой иной её знакомый. «Вернитесь в дом! Немедленно!» Резкий окрик духа вырвал её из раздумий. А следом девушка увидела, как небо над Элистауном дрогнуло, окрашиваясь ярко-голубыми тонами. «Майгрин, что происходит?» – не удержалась Рэй, заворажённо глядя, как трескается купол над городом. Сейчас, разрушаясь, он был виден. Тонкая переливающаяся стенка, сдерживающая удар извне. «Доченька в дом!» Рэй услышала, как хлопнула дверь, и злой голос приказал матери вернуться, а следом пришла боль, и девушка утратила контроль над собственным телом. Да, она же не выполнила приказ, и дух просто вселился в неё на время исполнения, выжигая её ауру и заставляя тело подчиниться. Как в бреду, ведьмочка видела вспышки, звон рушащейся защиты, но сделать ничего не могла. Ослабленный организм и без того истощённый частым пребыванием в лиловых апартаментах, желая сэкономить силы, заставил её потерять сознание. Очнулась Рэй ночью. Открыла глаза, желая понять, где она, и столкнулась с неприязненным взглядом брата. Аларик Ларик сидел в кресле, вцепившись в подлоконнике кресла и что-то тихо зачитывая. Воззвание к почившим воинам. Поняв, с кем она находится в одной комнате, девушка едва не выбежала с криками. Да, кукольником брат не был, но был могильщиком, как именовали сильнейших некромантов, что могли подарить почившим душам тела. Не навсегда, но все. Пожалуй, встретить такого колдуна боялись еще больше, чем кукольника, ведь от его власти и смерть не спасет. Очнулась? Неприятно осведомился младший закончив свое воззвание и словно выплюнул это ведь из за тебя происходит нескольких наших убили но не переживай эти спасители тебя не получат отец уже распорядился и знаешь я с таким удовольствием перережу твою глотку что даже не передать а уж как я буду рад сделать из тебя духа всецело преданного нам он поднялся с кресла и подошел к окну Откинул занавеску и взглянул своими полными остаточной магией глазами, сияющими серебром. Удовлетворённо усмехнулся, когда до комнаты донёсся чей-то крик, и вновь обернулся к девушке. Рэй, успевшая уже сесть, закуталась в одеяло, скрывая одетые лишь в тонкую ночную рубашку тело. «Густав в очередной раз доказал право быть ведущим у тёмных», – прокомментировал Аларик. «Отец пока не позволяет мне командовать легионом, но вызывать – это моя задача» и ты с ней справляешься закончил рей но неужели тебе не хочется оказаться там с ними приказы не обсуждаются скривил губы в насмешливой улыбке аларик тем более моя роль важнее ведь нападающие на нас хотят тебя и если они проникнут в дом именно мне предстоит их убить ты хочешь убивать нет равнодушно пожал плечами юноша но я защищаю семью а ты ее частью не будешь никогда алия будет «Отдадут тебя Инквизитору, Лея достанется Дункану, а сестра достойна любви. И я не допущу ничего, что может помешать её счастью». «Защитник», – тихо констатировал Рей. – «а разве тёмному подобает так привязываться?» «Конечно». Он рассмеялся. «Или ты не знаешь, что чем сильнее кровь, тем меньше родство. И Лея вполне может оказаться моей женой. Так почему я должен отдавать своё?» «Ублюдок, такой же, как и отец, едва сдержалась, чтобы не плюнуть на пол Рей. Сильнее отца». «А потому лучше помолчи. Мне интересно, что творится там. Контур скоро восстановится, и всех, кто останется внутри, запрёт вместе с нами. Как думаешь, сколько протянет твой любовничек?» Рейс молчала, понимая, что тёмно её провоцирует. Полномочий, выданных ему отцом, девушка знать не могла, а потому лучшим выходом было выждать. «Клетка захлопнулась», – весело поведал Аларик, припадая к окну. Рей же сквозь занавески были видны только всполохи. Даже колебания силы из-за отсутствия собственной ощущались ею едва-едва. Но то, что произошло следом, за смыканием контура почувствовала даже она. Аларик и вовсе отскочил от окна, закрывая лицо. Призыв первозданного света. Заклятие мощное настолько, что одно лишь оно полностью выжигало силу дюжины магистров чародейства, иной раз отнимая и жизнь. Трудоемкое, необычное сила воздействия, ставшее одним из символов Инквизиции. Оно было применено там, внизу. Волна света, прокатившаяся по городу, разрушала всё, что было построено с использованием тёмной силы. Первым закричал Аларик, стоявший ближе к источнику, упал и скручился на полу, прокусывая губу и воя. Его с вторили сотни других. А Ренни смотрела на собственные руки, как будто они были чужие. Ей не было ни больно, ни страшно, ни даже тревожно. Тепло, разве что, и... сила. Вернулась? Вне себя от переполняющей её радости девушка поднялась и прыгнула на кровать. Думать не получилось ни о чём. Тело охватило такая лёгкость, что девушке казалось, она улетит. Она смеялась, плакала от смеха, бессильно била подушку, а потом всё кончилось. Схлынуло, как ей и пришло. Стало темно и совсем тихо. Только редкий звон разбитого стекла нарушал всеобщее молчание. Со стоном поднялся Ларик, бросил на сестру полный ненависти взгляд и похоромал к кровати. «Идём». Сипло распорядился он, хватая её за запястья, и с постели. «Нас уже ждут». «Я не пойду с тобой». Тихо, но непреклонно отозвалась девушка, наращивая поток силы. «Пойдёшь», – рассмеялся он. «Если не хочешь, чтобы отец убил твою мать». «Пойдёшь, если не хочешь, чтобы я восстановил силу тобой». «Просветить как?» «Оба способа тебе не понравятся», – пообещал он, облизывая потрескавшиеся губы. «Идём или мне приступать?» «Идём». «Вот и славно».